Глава 22. Конечно, сначала я планировал нести мясо, но пришлось охотникам самим справляться, потому что мне пришлось тащить грифончика. Можно было его засунуть под рубаху, только он меня уже несколько раз своим клювом и когтями поцарапал, пока устраивался поудобнее. В общем, тащил его в руках. Эх, надеюсь, что его старшие сородичи не почуют. Не хватало еще, чтобы из-за него на нас взрослый грифон напал. Естественно, за день мы до основного отряда дойти не успели, слишком далеко ушли, да и загружены были. Мой новый питомец, как и Гархи, радовал. Они перестали друг на друга коситься, даже не щелкал клювом, когда Линда обнюхивала это необычное создание. Видно, сначала он себя так агрессивно вел, потому что был напуган. Сначала никого вокруг не было, а потом столько непонятных личностей набежало, вот и стал защищаться. Теперь каждую остановку ко мне сходился народ и смотрел на Грифона. Скалолаз, который хотел было первым полезть в пещеру, глядел зло, как бы ночью нож мне в спину не воткнул. Хотя около меня постоянно гархи находятся, так что прикроют. Еще и Лерон заметил необычное поведение нашего попутчика. Предупредил, что больше житель джунглей нападение на меня не переживет. Добрались мы обратно к обеду следующего дня. Наше появление заметили заранее. Выставили в обе стороны от лагеря дозоры. Видно, переживали, что нас уже перебили. Вот и осторожничали. Говорили, что уйдем на сутки, а не было больше двух. Вот и начали переживать. Встречать отряд охотников вышли все свободные люди. Впереди стоял Рагон. «Что так долго?» – недовольным голосом спросил он. «Уже собирались посылать ваши трупы искать». «Вся живность разбежалась», – вздохнул один из охотников. Пришлось уйти подальше. Только тут Архимаг увидел, что у меня в руках. Он замер. Что-то хотел спросить, видно, не подобрал нужных слов и просто подошел ко мне. Тянуть руки и пытаться взять Грифончика не стал. Просто уставился на это чудо широко открытыми глазами. «Это же...» — начал было он. «Ага, Грифон!» — продолжил я за него. «Вот, спасли по случаю». Сразу же наступила гробовая тишина. «Даже повара, которые взяли мясо, бросили все и подошли к нам». «Надо же!» — пробурчал Кернилс. «Повезло тебе, Стэн. На моей памяти ты второй человек, который смог приручить Грифона. Был у нас еще один, только помер уже, а Грифона нашли рядом с ним. Тоже умер». «Он должен был достаться мне!» — заблажил скалолаз. «Я первый догадался о том, что на скале гнездо есть, а этот пришлый забрал Грифона себе». «Тебя это сильно удивило?» – удивленно спросил Кернилс. «Не поверишь, но я бы тоже такую добычу к своим рукам прибрал». «Да и зачем тебе, Грифон? Что ты с ним делать будешь?» «Это он сейчас ест мало. Но что будет потом? Где ты пищу для него брать будешь?» «Думаешь, что совет магов станет обеспечивать твою зверюшку?» «Или спокойно станет смотреть, как здоровая и ненасытная тварь в наших джунглях охотится?» Он сам может себя обеспечивать, охотиться. Так и есть, кивнул Кернилс. Что он был на моей стороне, меня, как и всех остальных, сильно удивило. Только вот они от своего хозяина далеко не улетают. Постоянно рядом находятся. Получается, что он и охотиться будет недалеко от твоего дома. Убивать наших коров, магических защитников. Думаешь, мы бы это терпели? Да тебя сделали бы изгоем потому что нести такие убытки из-за бесполезного создания никто не собирается. Вон пусть Стэн его к себе в империю везет. Как я понимаю, он человек не бедный, сможет прокормить такую животину. Грифон и нас мог бы защищать. А у нас что? Дома кто-то себя чувствует неуверенно? Мы и так под надежной защитой и вообще хватит орать. Ведешь себя как ребенок. Учитывая, что ты далеко не маленький мальчик, сейчас ты похож на идиота. «Вот же!» — Кернилс поморщился. «Начал говорить, как ты, Рагон. Вы на нас плохо влияете». «Да ладно!» — заржал наставник. «Зато ты теперь можешь более точно описать любую ситуацию». «Ага. Все кругом идиоты. Ситуации идиотские. К походу подготовились, как недоумки. Умею теперь красиво говорить. Не то, что раньше!» — проворчал Кернилс. Понемногу толпа разошлась по своим делам только наши архимаги остались, да и дружинники. Рагон внимательно осматривал Грифона, которого я поставил на землю, и он теперь жался к моим ногам, с любопытством рассматривая людей. Попытались его и покормить, только вот он не брал еду, даже если ее перед ним положат, только из моих рук. Знает, у кого брать нужно, ухмыльнулся Рагон после очередной провальной попытки покормить Грифона. По-моему, твоя Линда себя так же вела. Сейчас привыкла и не брезгует брать еду у всех близких мне людей, улыбнулся я. Долго грифоны растут? Не знаю, пожал плечами архимаг. У меня никогда такого питомца не было. Эх, везет тебе, Стэн. И чего я с тобой не пошел? Сейчас сам бы получил этого зверя. Думаю, уступил бы своему бывшему наставнику такую зверюшку. Уважил бы старика. Пришлось бы нам на скалу лезть на перегонки, улыбнулся я. Причем наше соперничество было бы не совсем честным. «Это еще почему?» – удивился Рагон. «Потому что я приказал балерону вас камнями снизу сбивать!» – засмеялся я. И на этого негодяя сильнейший маг империи потратил свои лучшие годы. Старался вбить крупицы знаний. «Ну и молодежь пошла!» – возмутился архимаг, а потом резко оборвал веселье. «А мать этого грифона где?» «Видно, от удивления все забыли, что у такого мелкого зверька должна быть мама!» «Мертва!» — успокоил я архимага. «Убили!» «Вы?» — недоверчиво спросил Рагон. «Нет, конечно!» — отрицательно покачал головой я. «Другой грифон!» «Так и сцепились над нашими головами!» «Похоже, наш беглец был прав. Тут грифонов хватает. Вот сюда и не суются пустынники. От греха подальше!» «Повезло вам, что мамаша не на вас напала!» Видно, опасалась свое гнездо другим выдавать. Впрочем, не напрасно, как выяснилось. Через сутки мы снова пошли на охоту. Часть мяса начали сушить местные умельцы, чтобы была возможность его с собой взять. Приходилось и Грифона всюду с собой таскать. Он бегал за мной, как привязанный. Гархи уже не рычали на моего нового питомца, хоть и старались на него даже не смотреть. А вот Грифончик, видно, понимал, что они его опасаются. Нашел себе забаву, подкрадывается к гарху и резко выпрыгивает из-за камней, заставляя хищников подпрыгивать и злобно рычать. Первое время даже опасался, как бы они его на куски за такие шутки не порвали. Но, видно, мои питомцы поняли, что теперь этот грифон будет жить с нами и смирились с этим. Он даже иногда вместе с ними ел, когда они какую-нибудь живность недалеко от нас прикончат. Тут же несся к ним, чтобы и себе кусок урвать. Ел он не так и много, хотя для своего размера весьма прилично, да и просил мясо часто. Впрочем, растет же, летать он не научился и за месяц, хотя крыльями махал довольно-таки бодро, только вот пока на них даже намеков на перья не было, покрыты пухом. Зато он вымахал мне уже по колено и даже начал иногда сам охотиться, ловил зазевавшихся змей. «Первоначально мы планировали просидеть в ущелье пару месяцев, чтобы пустынники расслабились и разошлись по домам. Но потом изменили план. Решили, что полтора месяца нас никто искать не будет. Так что пошли обратно. Благо, что Грифончик к этому времени подрос. И теперь его не нужно было таскать на руках. Он сам довольно-таки бодро семенил около меня. Похоже, что его передние орлиные лапы вообще не мешали передвижению по земле». Это даже несмотря на то, что когти там были уже довольно-таки серьезные. Кернилс во время нашего похода помечал все в карту, так что теперь нам не нужно было кружить по пескам. Сразу находили дорогу. В общем, скорость немного увеличилась, несмотря на то, что воду пришлось нести на своем горбу. Скорпионов не было, а использовать как гужевой транспорт животных, которых убивали охотники, посчитали неразумным. Нам нужно было как-то толпу людей кормить. Так что тут не до транспорта. Теперь мы в оазисах задерживались максимум на сутки. Все же была опаска, что нас до сих пор ищут. Так задержишься на более длительный срок, дождешься нападения. Кто его знает, может нас уже заметили и сейчас идут по пятам. Благо, что не только у нас со средством передвижения проблема. Так что и пустынникам нужно было идти пешком. А в пустыне особо не разгонишься. Пока шли обратно, один раз накрыла песчаная буря. Хорошо, что длилась она всего три дня. Да и никто не погиб, как в прошлый раз. Мой грифончик переносил путешествия стоически, только постоянно просил воду. Так и ходил с открытым клювом. Видно, жара ему мешала больше всех. Зато сам ловить змей начал. Стал охотником даже быстрее, чем научился летать. Один раз я увидел, как его укусила змея. Сразу же рванул к грифону, чтобы оказать помощь. Но она не потребовалась. Не смогла рептилия прокусить твердую кожу. Яд на нее попал, но тоже не нанес вреда. В общем, по пустыне мы прошли почти без потерь. Да и песчанники, даже если нас и заметили, не смогли догнать. Еще одного человека мы потеряли, когда впереди уже виднелись горы, которые и являлись границей пустыни. Люди повеселели, даже стали болтать, несмотря на жару. Вот передовой дозор, который освобождал дорогу от змей и проморгал нападение. Да и мои тоже не почуяли скорпиона, так что он успел убить одного из местных, а второго сильно покалечить. Потом это насекомое, конечно, убили, но вот человека уже не вернешь. Естественно, покалеченного пришлось нести на своих руках. Благо, что припасы за время путешествия почти кончились, так что была возможность нести человека. Ждать, когда он восстановится, никто не собирался. До безопасных степей рукой подать, а там нас, может, лошади ждут. Хотя за горами есть поселение, а там и лошади. Может и отправят вперед гонца и нас встретят, не придется пешком идти. Отдохнуть у нас получилось только в поселении около гор. Видно, Кернилс так боялся, что на нас нападут, что постоянно требовал, чтобы мы двигались дальше. Хотя он больше опасался за свои книги. Нам так и не удалось узнать, зачем они собирали экспедицию. В поселке он закрылся в доме, ему выделили один. Мы по-прежнему жили в палатках. Иногда Архимаг выходил и что-то читал на берегу озера. Улыбался. В общем, выглядел счастливым человеком. Радовало, что в джунгли ускакал гонец верхом. Так что дальше нам не придется ноги сбивать. Пришлют повозки. Несколько дней просто бездельничал. А потом Раст вспомнил, что он мой учитель и мне должен. Так что мы принялись изучать некромантию. Криков в поселке было много, нам даже пришлось подальше отойти, потому что местные возмущались, да и нужно было с животными работать. Лучше, конечно, чтобы подопытными были люди, но тут их неоткуда взять. Уверен, что местные даже самого отчаянного головореза нам не отдадут. Грифон уже полностью освоился в новом для себя окружении, стал более покладистый, теперь он сам себе еду начал добывать. Как оказалось, бегает он довольно-таки быстро, хотя за Гархами угнаться не мог. Ничего, подрастет, научится летать, тогда за ним никто не угонится. Пока же он похож на огромного пушистого цыпленка. Даже со стороны милым кажется, если не учитывать, что он запросто может руку откусить. Рагон выяснил, что Грифон девочка, так что началось то же самое, что и с Гархами. Требовал, чтобы первого же питомца ему подарил. Странный человек, как я ему его подарю? Если грифоны от своего детеныша очень редко отходят, нужно будет насчет этого почитать. Хотя я архимагу все равно ничего обещать не стал. Уверен, что и супруга такого же себе захочет. В общем, придется наставнику ждать второго. Или даже третьего детеныша. Видно будет. Может, вообще она размножаться не будет. Что-то я в империи не видел грифонов. К тому же эти магические создания от своего хозяина не отходят надолго. Это опять же, если верить книгам. Один раз с нами, подальше от поселения, пошел и наставник. Поговорить без лишних ушей решил. С ним отправилась и Стелла. Видно, устала без дела сидеть. «Стен, напомни, где ты собирал ингредиенты для зелья молодости?» — попросил меня Рагон. «С местными ходил. Точно не могу сказать», — ответил я. «А вам-то они зачем? Или решили немного заработать?» Ты можешь свою знакомую попросить, чтобы она еще за тебя словечко замолвила. Нужно еще хотя бы одно зелье молодости. Просьба императора. Так в чем проблема-то? Мы свою часть договора выполнили. Так что пусть теперь пускают наших людей на свои делянки. Да перестань, отмахнулся Раст. Они надеялись, что у нас ничего не получится. Вот и выкатили такие условия. Неизвестно, как сейчас себя вести будут. Думаете, не захотят с нами сотрудничать? Не знаю, но может быть такое, что нас просто на обратном пути убьют. Вот и все. Ушла группа в джунгли и пропала. Не сделают они так, покачал я головой. Сами же видели, что они как дети. Да и образ жизни у них странный. Нельзя убивать. Пусть даже они согласятся, чтобы мы по их землям бродили. Только где гарантия, что удастся найти нужное? В общем, сможешь попросить помощи? Сам знаешь, я в долгу не останусь. Попрошу кивнул я. «Стен, попроси и за меня тоже», — сделала грустное лицо Стелла. «А это что, не тебе, что ли?» — удивился я. «Там и без меня старушек хватает», — поморщилась женщина. «Всю жизнь императору верно служу, а молодость возвращают старым лошадям, от которых толку нет, только и могут сплетни распускать. Так попросишь, я твоему лирону пальцы восстановила, сама и бесплатно. Так и было». Она на самом деле восстановила моего командира дружины. Причем я ее об этом даже не просил. Посмотрим, вздохнул я. Может, мы не успеем прийти, а нас уже выпроваживать начнут. Степь начали пересекать через 10 дней. Повозки прибыли. Причем мы их ждали немного позже. Только вот на этот раз не нужно было много еды с собой собирать. Так что, можно сказать, приехали лошадки налегке. Вечером прибыли, а на следующее утро уже отправились назад. Мы сидели все с тем же угрюмым мужиком, только на этот раз он был намного веселее, точнее тешил свое любопытство. В первую очередь его интересовало, почему наш отряд так уменьшился, где людей потеряли. Стелла ему все рассказывала, и как-то из головы уже давно вылетело то, что она великий маг жизни. Проще стало. Путешествие и опасности ее немного изменили. Хотя, думаю, что в империи станет прежней, если не раньше. Нас там должны гвардейцы ждать, если живыми остались. Наш гвардеец вон жив-здоров, главное пройти джунгли, но там нас местные сопроводят. Правда, помощнику Стеллы обе ноги скорпионы откусили, но ничего, сейчас как новый, личный маг императора восстановил. Встречать караван высыпала огромная толпа. Видно, со всех городов родственники путешественников собрались. Сразу же поднялся плач, крики, оплакивали погибших. Даже на Гархов и Грифона никто внимания не обращал. Они вокруг меня собрались, не понимая, почему столько шума. Тут сквозь эту толпу пробилась Гретта. Повисла у меня на шее. Она не заметила сразу цыпленка. «Ну как все прошло? Удачно сходили?» — поинтересовалась супруга. «Пошли в дом. Не тут же болтать?» — улыбнулся я. Взял Грифончика на руки, чтобы он кому-нибудь руку не оттяпал. «Мало ли чего. Это у меня Гархи ко всему привычные». «А это кто?» – удивленно спросила Гретта. «Позже расскажу», – улыбнулся я. «Ну а вообще, это Грифон, тот самый. Гархи и моя дружина последовали за мной. Остальные же проморгали момент, когда мы ушли. Но ну, ничего, думаю, что не заблудится». А Линда тоже была дома, накрывала на стол. Она тут же отправила моих воинов к соседям, тем самым, которые их приютили. Ну а две женщины начали меня расспрашивать о нашем приключении. Уточняли все. Я бы даже не удивился, если бы они меня заставили описать змей, которые водились в пустыне. Все было интересно. Как оказалось, нашу экспедицию уже похоронили. Причина была проста. Вышло время, на которое нам хватило бы припасов. Меня такая постановка вопроса удивила до глубины души. Получается, что если у жителей джунглей заканчивается еда, то они сами не в состоянии новую найти. Только Гретта бодрилась и говорила, что если даже еда вся вышла, то совсем не факт, что группа погибла. Это она и говорила каждый день о Линде. Видно, сама себя подбадривала таким образом. Больше всего женщину заинтересовало то, что мы ели змей. Причем не только мы, но и местные тоже. Она даже специально уточнила, ел ли рептилий Кернилс. Естественно, я это скрывать не стал. Женщина ехидно улыбнулась, но никак это комментировать не стала. Видно, потом об этом Архимагу скажет. Дальше начались расспросы о том, как мне удалось приручить Грифона. Тоже все выложил без утайки, даже про конфликт с местным. Правда, я его преподнес так, мол, боялся за людей. Вдруг там был бы второй взрослый Грифон и убил бы человека. Я же человек благородный, поэтому решил принять удар на себя. Женщины только посмеялись надо мной. Видно, не поверили в мою искренность и доброту. Кстати, Гархи остались на улице. А вот Грифончика Алинда попросила занести в дом. Интересно и ей было на такое чудо посмотреть. Он зачем-то залез под кровать и оттуда за нами наблюдал. Позже Гретта стала делиться новостями. Она тут тоже без дела не сидела, вовсю обучалась. Достигла десятой ступени. Конечно же, с зельями ускорения, которые сама же и готовила. Не обошла своим вниманием и зелье молодости. Они нам были не нужны. Все же не скоро старость настанет. Просто супруге хотелось самой попробовать сделать такие штуки. Ну и попробовала. Теперь с собой домой целых шесть штук повезет. Больше никаких новостей не было. Тут все скучно и однообразно. Ничего интересного. Что с нашим договором? Поинтересовался я у Алинды, когда шквал вопросов закончился. «Вы свою часть договора выполнили», — подала плечами женщина. «Мы свою тоже выполним». «Замечательно», — обрадовался я. «А как наш советник? Тоже тут никому покоя не давал?» «Не давал», — поморщилась женщина. «Этот идиот даже хотел вместо силы сунуться. Благо, что его туда не пустили. Пока вас не было, он умудрился со всеми поссориться. Все пытался найти подход к местным», — засмеялась Гретта. «Сейчас из дома вообще не выходит». Мы когда домой пойдем? Не знаю, подал я плечами. Сейчас будут переговоры. Мне они не интересны. Думаю, что через несколько месяцев как раз штормы закончатся. Повезло, успеем за один год домой вернуться. По детям соскучилась, вздохнула супруга. Я тебе говорил, чтобы дома осталось, подначил я ее. Маги в пустыне сильные, те, которые на вас напали, спросила Алинда. Не знаю, мы с ними по-серьезному не сталкивались. Их гархи перебили. Стратегии из них никудышные, потому что нас с таким численным превосходством перебить не смогли. Вон у нас там несколько пленных есть, они вам могут больше про этих старших рассказать». «А что, вы их не отпустили или не убили?» — поинтересовалась Гретта. «Сами не захотели уходить, решили с нами идти. Да и вообще, как бы они до своего дома смогли дойти? Чтобы перемещаться по пустыне, нужен сильный отряд, а так их любой скорпион всех бы убил». «Кстати, не знаю, какие у пустынников архимаги, но вот воины никудышные, гораздо хуже, чем наши». От разговора нас отвлек стук в дверь, а Линда пошла открывать, а после позвала меня. «Там твой Лерон пришел», — сообщила мне женщина. Выйдя за дверь, обнаружил там командира дружины и двух бойцов. «Что случилось?» — поинтересовался я. «Что с этой штукой делать? Куда ее деть?» — спросил воин, показывая на рюкзак. «Эту сферу приволокли». «У себя держи», — приказал я воину. «Только без присмотра вообще не оставляйте. Постоянно караульте. Так, как будто просто в доме находитесь. В общем, чтобы постоянно под присмотром была. Я ее к себе взять не могу. Мало ли, вдруг уйти придется». Воин меня понял. Едва он только ушел, как заявился новый гость. «Мой друг Тамир». «Ты правда меня к себе в гости приглашаешь?» — спросил он у меня. «Что, наставник отпустил?» Пока еще не спрашивал, но сам хочу в империи побывать. Я на самом деле тебя в гости приглашаю, улыбнулся я. Если соберешься, приходи, побываешь в другой стране. Может, пока возвращаться будем, еще придется повоевать немного. Ты же боевой маг, нам поможешь. Да шучу я. Все нормально будет, не переживай. Езжай к себе в школу и отпрашивайся у своего наставника. Если он захочет, пусть тебе компанию составит.